«Эпилог. Мы стояли на развилке трех дорог, неподалеку от лесной опушки. «Вот смотри», — деловито произнесла я, — «там твоя деревня, вон в той стороне мой город. Куда пойдем? Надо бы навестить родителей», — задумчиво ответил Андрей, а потом посмотрел на меня как-то очень робко. «Пойдешь со мной?» — спросил срывающимся голосом. «В качестве кого я туда заявлюсь?» — лукаво спросила я. «Моей невесты», — сказал он и покраснел, как мальчишка. «Если, конечно, сможешь простить меня за все». Я улыбнулась. «Господи, я так его любила, что еле сдерживала себя, чтобы не обнять его и не припасть к его губам. Я так давно об этом мечтаю, но вместо этого серьезно произнесла. Ты делаешь мне предложение? Я люблю тебя, но если ты решишь уйти, удерживать не буду. Ага, и вернешься в свою деревню, найдешь себе какую-нибудь разовощекую красавицу и женишься на ней». Уперла я руки в бока, поворачиваясь к нему всем телом. «Нет уж, никому я тебя не отдам, мой лесной дикарь. Сама буду делать из тебя человека». Больше слова были не нужны, а я получила свою награду. Самый сладкий и желанный поцелуй в мире. Я, конечно, хотела большего, но не здесь же этим заниматься».